Глава 10. Сотрудничество с миром. Будьте в потоке. Ваш божественный план. Здравствуйте, дорогие. Крайон приветствует вас и напоминает, что вы бесконечно любимы. Вы можете быть спокойны по этому поводу, понимаете? Спокойствие — это то, чего вам не хватает. Вы не уверены в том, что в самом деле являетесь могущественными. Вы не уверены в том, что в самом деле любимы. Вы не уверены в том, что живете в дружественном вам мире, что, по сути, являетесь с ним одним целым. Вы сомневаетесь и беспокоитесь. Вы совершаете лишние, порой слишком поспешные действия, потому что не уверены в своей способности получать то, что вам надо. И когда вы говорите, что у вас ничего не получается, вы даже не догадываетесь, что ваше недоверие самим себе и, как следствие, недоверие миру являются чуть ли не единственной причиной. Дорогие, сейчас меняется парадигма вашего сознания. Вы долгие тысячелетия жили в парадигме недоверия, потому что не знали, как на самом деле все устроено. Вы думали, что все на свете события происходят случайно. Вы не догадывались, что есть какой-то божественный план. А он есть. Он существует в отношении каждого из вас. И каждый из вас принимал активное участие в обсуждении и принятии этого плана. Поэтому ваше внутреннее «я в курсе» дела. Глубоко внутри себя вы точно знаете, где и когда и при каких обстоятельствах произойдет нужная встреча. На каком отрезке вашего жизненного пути сложится ситуация, будто бы случайно, которая принесет вам желанные изменения, кто и когда даст вам нужную информацию, открывающую для вас нужные двери и запускающую череду прекрасных событий. Ваше внутреннее «я» знает план и ведет вас от пункта к пункту. Но вы не помните, как составляли этот план, и потому говорите. Я не знаю, как это произошло. Это случайно. Мне повезло. Это какое-то чудо. Дорогие, все происходящее с вами закономерно. Нет случайностей. Но это не значит, что все предопределено. Существует множество возможностей и вариантов осуществления божественного плана. И вы можете осуществить в вашей жизни все, что хотите, если это не противоречит общему направлению вашего движения к любви и свету, если это отвечает божественным законам мироустройства, если это созидательно по сути и ведет к вашему наивысшему благу и наивысшему благу всех, если это является уместным, если это согласовано с гармонией окружающего мира. Мир создает для вас нужные события. Вы свободны, дорогие. Вы можете выбирать любые цели, и если они уместны, созидательны, служат вам во благо и не противоречат гармонии мира. Эти цели будут достигнуты. Вам нужно только сообщить об этом миру, выразить намерение. И мир начнет с вами сотрудничать. Мир будет принимать участие в осуществлении вашего плана. Вы понимаете, почему мы постоянно напоминаем вам, что вы не одиноки? Потому что весь мир помогает вам. Мир раскрывает вам нужные двери. Мир расстилает перед вами нужные пути. Мир создает для вас нужные вам события. Мир приводит вам навстречу нужных людей. И если вы доверяете миру, если вы спокойны, если вы уверены, что все идет по плану, все происходит наилучшим образом. Это сотрудничество. Это единство. Это то, как все обстоит на самом деле. Вспомните, как вы вели себя, когда думали, что вы в одиночестве, что мир не только недружествен, но враждебен вам. И что вам надо в одиночку прилагать максимум сил для своего успеха. Вы намечали цели и шаги к ним. У вас появлялось свое представление о том, каким образом совершать эти шаги. И вы спешили сделать все так, как вы хотите. Вы стремились изменить ситуацию так, как нужно вам, и даже не всегда задумывались, готовы ли условия для этого. Готовы ли другие люди, и настал ли подходящий момент. Вы видели в своем воображении вашу цель и хотели ее осуществить именно так, как вам это представляется. Вы не давали миру шанса помочь вам. И вот вы куда-то ехали и не получали того, чего ожидали от поездки. Вы назначили важную для вас встречу, но она срывалась. Вы вкладывали деньги в дело, казавшееся надежным, но оно проваливалось. И вы говорили, «Весь мир против меня. У меня ничего не получается». «Мир не против вас, дорогие». Мир за вас. Но если ваше поведение диссонансно по отношению к созидательному движению энергии мира, вы проигрываете. Если вы не доверяете божественному плану, вы проигрываете. Если вы стремитесь контролировать весь процесс достижения вашей цели, если вы слишком привязаны к своему видению того, что, как и когда должно происходить, вы проигрываете. Все, что вам нужно, уже рядом с вами. Я расскажу вам небольшую историю, похожую на притчу. Один человек потерял ключи от своего дома, и ему было никак не попасть домой. Он приехал с работы усталый и голодный, в мыслях о том, как он сейчас прекрасно поужинает, а потом устроится в любимом кресле с какой-нибудь хорошей книгой. Предположим, что он жил один, или его жена и дети были в отъезде. И ему совершенно некому было обратиться за другим набором ключей. В первую очередь он решил, что забыл ключи на работе и поехал туда. Он обшарил все ящики своего рабочего стола, заглянул под стол, осмотрел весь кабинет, затем начал поиск в коридоре и соседних кабинетах, но ничего не нашел. Затем он начал звонить всем своим коллегам и друзьям, спрашивая, не видели ли они ключи. Он даже разместил объявление в социальной сети. Но все это не возымело никакого действия. Он зашел в магазин, где был после работы, но и там никто ничего не знал о его ключах. Он заехал на автозаправку, он остановился возле киоска, где покупал журналы. Все бессмысленно. И вот поздно вечером, совершенно измученный, он приехал к дальнему родственнику, который пригласил его переночевать. И когда он снял пальто, ключи вывалились из его внутреннего кармана. Понимаете, ключи все время были с ним. Они были в его внутреннем кармане. Он не помнил, когда положил их туда, но если бы он был спокоен... Если бы он был уверен, что не одинок и мир помогает ему, если бы он не нервничал и не совершал столько ненужных действий, его внутреннее «я» подтолкнуло бы его к нужному движению, и он просто положил бы руку во внутренний карман и вытащил ключи. И сказал бы, «Я не знаю, почему я это сделал, как будто кто-то руководил мной или кто-то подсказал мне, что надо сделать именно так». Дорогие, необходимые вам ключи, открывающие нужные двери, уже у вас. Вам не нужно никуда рваться в поисках, вам не нужно нервничать и беспокоиться о том, как сложится событие. Вам нужно только доверять своему внутреннему «я», доверять миру и доверять самому процессу достижения ваших целей. Вам нужно знать, что все сложится наилучшим образом, если только вы не будете мешать процессу. И если будете знать, что мир играет на вашей стороне, и вам нужно только гармонично встроиться в эту игру, не переламывать ее ход, а следовать естественному процессу. Желаемое приходит, когда не ждешь. Почему? У вас бывало так, что вы искали встречи с нужным человеком, и вдруг он сам звонил вам, или вы встречали его там, где совершенно не ждали этой встречи? У вас бывало так, что нужная книга неожиданно оказывалась у вас на столе или журнал с необходимой информацией неведомым путем попадал в ваш почтовый ящик? У вас бывало так, что вы случайно находили в интернете объявление, благодаря чему осуществлялась ваша заветная мечта? А ведь вы могли просто не зайти на этот сайт. Возможно, вы раньше на него никогда не заходили. Но вдруг он каким-то образом попался вам, и вы зашли и нашли там то, что вам нужно. Вы не знаете, как это произошло? Вы говорите, что это случайность? На самом деле это часть плана, и мир помог вам в его осуществлении. И это стало возможным, потому что в те моменты вы не планировали, как конкретно должна быть достигнута ваша цель. У вас была цель, но вы не знали, как ее достичь. Или испытали какие-то способы ее достижения, но у вас не получилось, и вы отступились. В тот момент вы ничего не ждали и не хотели, и именно тогда произошло то, чего вы хотели. Так часто бывает, не так ли? Желаемое приходит, когда не ждешь. И это, конечно же, не случайность. Когда вы ничего не ждете, вы освобождаете дорогу естественному ходу событий. Вы не блокируете этот ход событий своей спешкой, страхом, ненужными действиями. И энергия сама находит себе путь. Энергия, материализующаяся в желаемое для вас событие, энергия, формирующая это событие. И если вы сами задали вектор этой энергии, сформировав соответствующее намерение или просто стремясь к осуществлению своей цели, так освободите ей дорогу, дайте ей отработать так, как нужно. Энергия всегда находит для себя оптимальный путь. Вы знаете, что энергия всегда ищет себе кратчайший путь. Посмотрите на реку. Вода — это энергия. Река не будет взбираться в гору, река не выберет русло со слишком большими препятствиями. Река обойдет эти препятствия. Она может даже сформировать новое русло, если в старом вдруг возникнут препятствия. Так же и энергия желаемого для вас события. Она пойдет к цели кратчайшим, самым простым, оптимальным путем. Дух не будет создавать на вашем пути какие-то трудности и препятствия. Дух проведет вас к вашей цели оптимальным путем. Но вы иногда сами усложняете свои пути. Столкнувшись с препятствиями, вы начинаете их преодолевать, не задумываясь, что это, возможно, не оптимальный путь. Возможно, энергия стремится в другое русло, туда, где ваша цель будет достигнута легко и быстро. Дорогие, вы можете просто не знать, где пролегает этот оптимальный путь, потому что вы не видите картины в целом. Попробуйте отступиться от своего видения. Попробуйте не настаивать на своем точном знании о том, что, где и как должно происходить ради вашего блага. Знание, которое кажется вам точным, может совершенно не соответствовать видению духа о том, что будет лучшим для вас. Задав вектор энергии, просто следите за разворачиванием потока. Будьте в потоке, чувствуйте его. Вам дан этот дар – чувствовать потоки энергии. Иногда вы не можете это объяснить и говорите. Я просто так чувствую. Я не знаю, почему, но я точно знаю, что мне нужно делать. Это ваша интуиция, ваша связь с духом. Вам не нужно знать, какими путями дух ведет вас к вашей цели. Но вы можете это чувствовать. Дух не сделает все за вас. Дорогие, у вас может возникнуть ложное впечатление, что доверять Духу значит отказаться от собственной воли. Но на самом деле все происходит по вашей воле. Вы сами намечаете свои цели. Вы выбираете желания, которые хотите осуществить. Вы формируете намерение и несете за это ответственность. А дальше вступает в действие Дух. А дальше силой вашего духа пространство вокруг вас организуется таким образом, что весь мир начинает вам помогать. Но это не значит, что дух сделает все за вас, что мир сделает все за вас. Это сотрудничество, сотворчество. Серфингист на волнах не является пассивной щепкой. Он ловит волну, он вписывается в потоки, он управляет собой, и он знает направление своего движения. Он сотрудничает с волнами и с океаном в целом и получает удовольствие от своего движения. Вы тоже можете получать удовольствие, балансируя на волнах жизни, ища попутный ветер и подходящие для себя потоки. У вас есть интуиция. Вы можете не видеть весь путь от начала до конца. Вы можете не знать, какой будет следующая волна и когда она придет. Вы понимаете, что точное планирование в таких условиях невозможно? Вы понимаете, что утверждать, будто бы вы твердо знаете, каким путем придет к вам желаемое, в таких условиях неуместно. Вы не можете знать заранее, какое русло выберет энергия. Но вы можете почувствовать, каким должен быть ваш следующий шаг. Если вы не будете ограничивать себя представлениями о том, как надо поступать, если вы будете руководствоваться интуицией, а не чьими-то советами, если вы не будете слишком привязаны к заранее составленным планам, Вы не ошибетесь и окажетесь в нужное время, в нужном месте, даже если после скажете. Я не знаю, как это произошло. Не торопитесь. Вы в самом деле можете получить то, что желаете. Вы в самом деле можете осуществить то, что представляете в своем воображении. Только не действуйте так, будто вы существуете отдельно, а мир отдельно. Только доверяйте миру, готовому помогать вам и расстилать перед вами лучшие пути. Только будьте спокойны и уверены, что все сложится наилучшим образом. И еще важное качество, необходимое вам – терпение и умение ждать. Дорогие, мы понимаем, почему вы торопитесь. Вам хочется успеть как можно больше, и вы чувствуете ограниченность вашего земного времени. Но посмотрите, что получается, когда вы торопитесь. Вы тратите в итоге больше времени, а главное – больше сил на то, что могло произойти быстрее и с гораздо меньшими затратами энергии. Кроме того, спешка всегда порождает ошибки. Здесь исключений почти не бывает. В спешке вы теряете связь с собой, со своим внутренним «я» и с интуицией. А значит, неминуемо сбиваетесь с пути. Спешка поворачивает стрелки на вашей железнодорожной колее в ненужную вам сторону. Дорогие, выйдите из линейного времени, и у вас исчезнет чувство, что времени мало. Остановите время, и оно перестанет мчаться с устрашающей скоростью. У вас найдется время, чтобы остановиться и почувствовать потоки мира. Понимаете, ваши желания далеко не всегда могут быть осуществлены мгновенно, как бы вам этого не хотелось. Почему? Потому что в осуществлении вашего желания обычно принимают участие другие люди, наделенные свободной волей, как и вы. К примеру, вы хотите что-то приобрести, что-то конкретное. Значит, для осуществления вашего желания должен найтись человек, который захочет это продать. Возможно, вам придется этого подождать, потому что даже найдя человека, обладающего нужной вещью, дух не может заставить его продать это, пока он сам не захочет. Таким образом, ваше желание должно совпасть с желанием другого человека, и для такого совпадения может потребоваться время. Затем духу нужно будет так организовать обстоятельства, чтобы вы с этим человеком могли встретиться. И тут опять ваши желания и возможности должны совпасть. И на это опять может потребоваться время. А если вы поспешите? Если вы не станете дожидаться голоса интуиции, который скажет, вот теперь пора. Скорее всего, вы впустую потратите время и силы, испытывая шансы, не предназначенные для вас. И только когда вы успокоитесь и остановитесь, Дух подведет вас к желаемому приобретению. Потому что Дух будет терпеливо ждать момента, когда вы окажетесь готовы получить его дары. Так на самом деле устроен мир. Так работают эти вещи. Дорогие, все устроено гораздо сложнее и замечательнее, чем вы можете себе представить. И вам совершенно не обязательно знать, как все это работает. Вам достаточно знать, что это работает, и уметь этим пользоваться. Вам нужно просто нажать на кнопку. Каждый из вас использует множество технических приспособлений, где достаточно просто нажать кнопку, чтобы получить желаемый результат. Будь то чашка кофе или необходимая вам информация. Эти устройства невероятно облегчают жизнь, не так ли? И вы не задумываетесь, как это все работает. Большинству из вас нет необходимости вникать в принципы работы кофеварки или компьютера. Результат вы получаете, даже не зная, что происходит там внутри. Вам нужно только знать, как нажать кнопку. Дорогие, в жизни происходит примерно то же самое. Вам не нужно искать себе сложные пути. Вам не нужно разбираться во всех механизмах работы мироздания. Вам не нужно знать, какими путями мир приведет в вашу жизнь нужного человека или нужную вещь. Вам нужно только нажать на кнопку «Выразить намерение» и знать, что процесс осуществления желания уже начался. И дальше просто быть в потоке, доверять процессу, слушать интуицию и твердо знать, что результат будет. И лучше отказаться от напряженного ожидания, чтобы лишним напряжением не заблокировать поток энергии. Займитесь чем-нибудь другим, отвлекитесь на другие мысли. Вы передали процесс под контроль духа, и ваш контроль как человека больше не нужен. И тогда неожиданно случится то, о чем вы скажете. Это чудо. Я не знаю, как это произошло. Дорогие, мир удивителен и разумен, хоть и кажется вам порой непредсказуемым. Мир устроен так, чтобы все в нем происходило вам во благо, и вы были счастливы. Это то, что есть. Крайон. Практика. Упражнения не случайные случайности». Вспомните как можно больше ситуаций из вашей жизни, когда происходили какие-то счастливые совпадения, неожиданные встречи, изменившие к лучшему вашу жизнь. Вспомните все то, что вам казалось случайностью, удачей, везением. Вспоминайте даже мелочи, счастливый билет на экзамене, неожиданное приглашение в театр именно на тот спектакль, куда вы хотели попасть, лекарство, которое попало в ваши руки в нужный момент и очень помогло вам. Вы обнаружите, что таких моментов в жизни было не так уж и мало. Возможно, они сопутствуют вам с самого детства. Подумайте, насколько велика вероятность, что такие совпадения могут происходить случайно. Слишком много факторов должно совпасть, чтобы они произошли. Разве не так? Не кажется ли вам, что за этим должна стоять какая-то разумная сила? Конечно, в вашей жизни бывали и несчастливые случайности. Не всегда везло с вопросами на экзамене, не всегда вы попадали туда, куда хотели, и не всегда нужное лекарство появлялось в нужный момент. Вспомните и такие случаи, когда вам не везло. А теперь вспомните свой настрой, свои цели и намерения, тогда, когда вам везло, и тогда, когда не везло. Как вам кажется, в чем разница? Наверняка в случаях, когда вам везло, вы были в гармонии с миром. Вы стремились к созидательным целям, которые в самом деле вам нужны. Вы были настроены позитивно, и ваше поведение соответствовало божественному плану. Тогда как в случаях невезения что-то было нарушено. Вы отступали от созидательных целей, сбивались с пути. И невезение тоже не было случайностью. Таким способом мир реагировал на ваше отступление от пути и пытался помочь вам вернуться на него. Проанализируйте ваш жизненный путь, рассматривая и счастливые, и несчастливые случайности как знаки, призванные помогать вам выбирать наилучшие для себя пути и делать то, что служит вашему благу. Это поможет вам лучше понять самого себя, прояснить цели и задачи своей жизни, обрести больше гармонии и следовать наилучшему для себя пути. Упражнение на волнах мира. Мир – это потоки энергии, и вы можете управлять ими. Попробуйте визуализировать потоки энергии или волны мира так, как вы это себе представляете. Можете представить море или русло рек, а можно вообще не рисовать никакой картины. Попробовать почувствовать эти потоки. Если не удается почувствовать, просто представьте себе, как они могли бы чувствоваться, если бы вы ощутили их. Может, это похоже на потоки воздуха, на ветер, или радиоволны, или лучи света, или звуковые волны, музыку, волну аромата или колебания магнитного поля. Прислушивайтесь к своей интуиции, она лучше всего подскажет, какой образ вам подойдет. Затем представьте, что вы можете создавать такие потоки самостоятельно. Для этого вам только нужно выразить намерение начать движение энергии к какой-то цели. Цель не обязательно должна быть конкретной. Можете поставить цель достичь той точки или того места во времени и пространстве, где вас ожидают дары духа, где вы найдете то, что будет наилучшим для вас. Задавшись целью, представьте, что вы оказались в потоке, который ведет вас прямиком туда. Ошибки быть не может, но вы не должны быть пассивны. Представьте, что вы вписываетесь в поток, управляя своим телом, как пловец, или ловите волну, как серфингист. Или парите в потоках воздуха, как дельтапланерист, который управляет своим дельтапланом, чтобы он уверенно и плавно летел над землей. Вы можете придумать и свой образ, найти свои ощущения. Представьте, что вы сильны и уверены, прекрасно владеете собой, перемещаетесь вместе с потоком. Вы как будто сами превращаетесь в поток и направляя движение энергии, исследуя ему одновременно. Представьте себя единым целым с потоком. Вы поток. Вы мощная энергия, уверенно движущаяся прямо к цели. Живая, упругая, подвижная, магнетическая, притягивающая к себе все лучшее, что вы хотите получить. Вы созидательная сила, для которой нет преград. Вы можете оставаться совершенно неподвижным внешне и внутренне и при этом ощущать себя потоком. Попробуйте в состоянии потока сделать любое обычное дело, и вы почувствуете, что это удается легко, без усилий. И вы получаете удовольствие от самого процесса. Упражнение проектирования событий. Подумайте о каком-то событии, которое вы хотели бы осуществить в своей жизни. Это не обязательно должно быть что-то очень важное, но это должно быть то, чего вы по-настоящему хотите и что вам на самом деле нужно. Это может быть поездка, приобретение, встреча, поступление на работу или учебу. Увеличение дохода, улучшение здоровья или что угодно другое, что вы хотите получить. Наметьте свою цель в общих чертах. Не требуется детальное видение и визуализация. И если вы представите себе желаемое слишком конкретно, это будет ограничивать вас и даже может блокировать достижение цели. Так как вы, привязавшись к воображаемому результату, просто не дадите духу осуществить то, что было бы гораздо лучше для вас. Имейте в виду, то, что осуществится в реальности, может быть очень далеко от того, что вы представляли, но в любом случае это будет лучше для вас. Поэтому не столько визуализируйте свою цель, сколько постарайтесь почувствовать ее энергию. Это поле силы, радости, уверенности, полноты жизни и удовлетворения от достигнутого. Затем обратитесь к своему высшему «Я». Дорогой дух, вот то, чего я хочу. Сейчас я проектирую для себя это событие. Помоги мне реализовать это наилучшим и самым уместным для меня образом в нужное время и в нужном месте. Почувствуйте поток энергии, который вы включили своим намерением, и станьте частью этого потока. После этого желательно заняться чем-то другим и переключить мысли на свои текущие дела. Сохраняйте спокойствие, никуда не спешите. Будьте в потоке и в контакте со своим Высшим Я. И вы не упустите момент, когда появятся предпосылки для воплощения желаемого в жизнь и придет время действовать. Ищите открытые двери. Они не всегда возникают сами собой, чаще их приходится искать. А потому не упускайте из виду свою цель, делайте что-то для ее достижения, но не форсируйте события, не спешите, дождитесь той двери, которая будет открыта для вас. Вы это поймете сразу. Если за этой дверью начнутся желаемые события, если все будет складываться легко и гладко, если вы встретитесь с чередой чудесных совпадений, значит, вы на верном пути.